Глава двенадцатая. Забег. «Драйдекс», — ответил я на немой вопрос друзей, стоило вернуться в тело персонажа. «Эта скотина натравила на меня астральных тварей и чуть было не решила астрального потенциала. Если бы я не усилился, скорее всего, даже не смог бы почувствовать вмешательство извне, и тогда настал бы трындец всем надеждам. Этот гаденыш отжирается и восстанавливает свое могущество». «Мы можем помочь?» — скрежетнув зубами, проговорила как никогда серьезная Эста. «Да», — без раздумий ответил я, — «надо возобновить тренировки. В форме астрального охотника у меня есть меч, но пользуюсь я им откровенно хреново. Я нашел и другой способ наносить урон врагам, но это причиняет боль, дезориентирует и расходует мой астральный потенциал, да еще и ослабляет меня, тогда как работа клинком не причиняет дискомфорта». «Ну, это я всегда за», — улыбнулась эста «Пойдем, пока дварфы не ответили, у нас есть немного времени». Черная смерть в полной мере отыгралась на мне за прикол с иллюзией. Эта бестия гоняла меня по полигону до седьмого пота. При этом подруга потребовала снять читерский доспех и временно отключить алгоритм синергии, потому как на астральном плане все это не работает, и мне надо учиться рассчитывать только на собственные силы. По-хорошему, надо вообще тренироваться в реале, так как я заметил, что астральное тело практически не связано с игровыми характеристиками персонажа, и когда я нахожусь в этой форме, то ощущения очень схожи с реальными. Но сейчас нет времени выныривать из вирта. Вот запитаем храм Морганы, тогда и можно будет сделать перерыв. «Вызов по рации от Доболома спас меня от дальнейших экзекуций Эсты», Дварфы подтвердили готовность встретить нас у границы великого леса и сопроводить до храма своей богини. Камбриг взял на себя смелость и начал готовить свою бригаду к выдвижению на позиции, не получив одобрения совета, что позволило в итоге сэкономить время. Когда акцию согласовали, бойцы уже находились на своих постах, и бригада в полном составе была готова к выдвижению, тогда как соседние воинские части только готовили войска. До Балому были нужны лишь координаты точки встречи. Тао пробил несколько маршрутов движения и, посовещавшись, выбрали тот, что пролегал практически возле самого моря. Да, в этом случае мобы попрут с двух сторон, из великого леса и из воды, но, во-первых, уровень морских тварей значительно ниже, и клановым рейдовым группам, которые под действием бонуса за последнее время резко прибавили в левелах, вполне по силам их сдерживать. Ну и, во-вторых, мы попросили подключиться к операции «Тритонов», Войска Альварии будут двигаться параллельным курсом и сокращать поголовье монстров. Заодно одной из дварфами их можно будет познакомить. Необходимо восстанавливать контакты между разумными расами Альвии. Чувствую, что без помощи НПС справиться с Драйдексом будет невозможно. Через час все было готово. Рейд из пяти сотен игроков выстроился возле стен Озгула, и я вошел в храм хаоса, чтобы получить от бога частичку сущности Морганы. Проблема заключается в том, что мне придется потратить время, чтобы перемахнуть через высоченные стены нашего замка, потому как ни блинком, ни бестелесностью я воспользоваться не смогу, а ворота мы специально вырезать в скалине стали, чтобы не подрывать обороноспособность кланового бастиона». «Готов!» — пророкотал хаос, который уже ждал меня рядом с алтарем. «А у меня есть выбор!» — усмехнулся я. «Не сегодня, адепт!» вернул мне усмешку небожитель. «Моргана очень рассчитывает на тебя и не оставит без награды, но в случае провала твой клан познает ее гнев, и тут даже я не в силах что-то изменить. Становиться на пути разъяренной фурии себе дороже». «И ты вот так просто променяешь своего уникального адепта на бабу?» не смог удержать рот на замке, и ляпнул я я ожидал что хаос опять начнет орать отчего в храме снова придется проводить косметический ремонт но вместо этого он заржал как слон наглец отсмеявшись проговорил хаос но мне в тебе это нравится отвечать на твой вопрос не буду сам поймешь если продолжишь столь стремительно набирать силу лаи В следующую секунду в руках Бога появился небольшой шарик темной энергии, который тот мгновенно бросил мне. Честно признаться, я не был готов к такому развитию событий, но частичку сущности Морганы все же поймал. По телу тут же прошла энергетическая волна, и я невольно охнул. Мышцы налились свинцом. Создалось впечатление, что тело стало весить раз в двадцать больше. С трудом оторвав ногу от земли, я сделал шаг, затем второй, а потом еще... «Нет, так дело не пойдет. Мне надо двигаться быстро, иначе нас сомнут толпы мобов. Шаг. Еще один. Быстрее. Еще. Легкий бег. Быстрее, Джей». Я уже чувствовал, как толпы тварей, населяющих великие лесы и морские глубины, почувствовали присутствие столь желанной добычи, которая спровоцирует огромный скачок в эволюционном развитии любого существа, что сможет заполучить себе такую силу. Из храма я выбежал уже в среднем темпе. Но чего мне стоило его поддерживать, лучше даже не вспоминать. Игроки взорвались приветственным ревом и подбадривали меня, когда я пробегал мимо. Но я практически не реагировал на восторженные крики. Вся моя воля была сосредоточена на беге. Проклятие! И вот так мне надо пробежать больше десяти километров. Да я сдохну! Остановившись у стены, я выдохнул и украдкой утерся лба выступивший пот, Ухватившись левой рукой за веревку, отдал приказ, и меня начали очень быстро поднимать наверх. Других вариантов без промедлений преодолеть стену мы не придумали. Оказавшись на вершине, я мысленно выругался, виднеющийся вдалеке лес ходил ходуном, деревья тряслись, а толпы крылатых тварей перелетали с места на место, собираясь в одну огромную черную тучу. Внизу уже выстроился рейд, и сейчас мне уже не кажется, что друзья излишне перестраховываются, потому как в таком состоянии я точно не боец. Тут ногами бы просто шевелить. Вниз меня доставили еще быстрее. Элли тут же уловила гримасу боли на моем лице и все поняла. — Эста, вызывай мех, Гризли! — попросила жена. — Нет, я пока могу двигаться сам, — отказался я. — Пэт может не выдержать и разрушиться. Не будем терять время. Погнали! Друзей явно насторожило слово «пока», но они не стали спорить. Пропустив меня в центр построения, огромный рейд пришел в движение, подстраиваясь под мой темп бега. Так начался мой адский забег. Первые боестолкновения начались буквально через десять минут, но к этому времени я уже находился в неадекватном состоянии и не видел ничего вокруг. Единственная мысль, что осталась в голове, переставлять ноги. Вокруг меня постоянно что-то кричали, сверкали заклинания, раздавались рев, вои и еще хрен пойми какие звуки. Периодически по очереди подбегали Элли, Эста или Тао, все перепачканные в грязи и спрашивали о моем самочувствии, но я практически ни на что не реагировал и продолжал бежать. Минуты для меня превращались в часы, часы в годы. Я перестал понимать, что происходит. Из горла вырывался надсадный хрип, и лишь голос тени, которая поддерживала меня все это время, был настоящим лучиком солнца в непроглядной тьме, в которую я провалился». В первые минуты забега я сильно переживал, что Драйдекс не сможет устоять перед искушением и воспользуется случаем, чтобы перехватить столь ценный груз, но тень заверила, что сырая частичка божественной силы создает столь мощные астральные возмущения, что Драйдекс и на километр не сможет приблизиться к нашей процессии. Пришел я в себя только у входа в храм Марганы. «Друзья буквально втащили меня по ступеням наверх, и на краткий миг я увидел огромную толпу дварфов, позади которых стояло множество дымящейся и покореженной техники, а неподалеку все еще слышались от звуки боя. Очень надеюсь, что мои новые бородатые приятели уцелели, и как только я вдохну в храм жизнь, мы закатим грандиозную пирушку». «Спасибо. Дальше я сам». Из груди вырвался совсем уж нечеловеческий голос, отчего поддерживающие меня Элли и Эста вздрогнули, но не ослушались. «Шаг. Еще один. Я буквально чувствовал, как близкий контакт со столь могущественной вещью, как частичка сущности богини, в буквальном смысле разрывает мою душу на куски, но отступать я не привык». Еще со времен первого поиска в мертвой Москве, когда я чуть ли не вслепую шарился по руинам, чтобы заработать лишние кредит и купить себе линзы ночного зрения, я поклялся себе, что если поставил перед собой цель, то обязательно ее выполню, несмотря ни на что. Шаг второй. Третий. Грудь сдавила так, что показалось, будто на нее поставили многотонную наковальню. Я пошатнулся. Раздался взволнованный крик Элли, но я поднял вверх руку с зажатым кулаком, чтобы остановить возможных помощников, что ринулись ко мне. Остаток пути я должен проделать один. Всего сотня метров, но, черт побери, как же тяжело они мне дались. По мере моего приближения к центральному алтарю храм оживал на глазах. Стены чувствовали присутствие частички своей хозяйки и словно трепетали в нетерпении слиться с ее энергией, вновь почувствовав себя единым целым. Факелы, пульсирующие самой тьмой, зажигались. Храм словно начинал дышать, а черный шарик, зажатый в моей правой руке, начал в неистовстве биться о пальцы, стремясь как можно быстрее заполнить сосредоточие. Остановившись рядом с особенным кирпичиком вкладки постамента, где, как и в храме хаоса, имелись отпечатки ног, вместо дислокации аватара богини, я на секунду замер, затем улыбнулся полубезумной демонической улыбкой и силой вогнал шарик энергии в сосредоточие храма. «Бам!» — громыхнуло так, что у меня заложило уши, но, если честно, мне было на это плевать. Еще никогда в жизни я не чувствовал себя так хорошо. С моих плеч не то что горы свалились, создалось впечатление, что я сбросил груз целой планеты, а то и вовсе всей Солнечной системы. Внимание! Глобальное сообщение! Повелительница тьмы Моргана восстановила свой первохрам и вернулась на изначальный континент. Богиня Нутари утратила лидерство в пантеоне темных богов, и власть над фракцией тьмы перешла к Моргане. Все адепты Морганы получают пожизненный положительный эффект, плюс 3% ко всем параметрам. Внимание! Глобальное сообщение! Хаос и Моргана объявляют о создании Союза, основной задачей которого будет уничтожение Драйдекса и зачистка изначального континента от его порождений. Более подробную информацию можно получить у фракционных жрецов. Ай да, Хаос, ай да... В общем, Небесный Патрон при моем непосредственном участии провернул изящнейшую комбинацию и протащил свою подругу на руководящую должность. Похоже, что в высших планах важно не только количество адептов, но и другие критерии, и активный первохрам на изначальном континенте явно перевесил чашу весов в пользу Морганы. «Ты молодец, человек», — нарушил ход моих мыслей приятный властный голос богини. «Я до последнего сомневалась, стоит ли так рисковать, но хаос оказался прав. Ты хоть представляешь, в кого могла превратиться твоя пожирательница? Отдай ты ей частичку божественной сущности!» Каюсь, такая мысль в моей голове промелькнула, но здравомыслие взяло верх над искушением. Столь ядреный коктейль мог действительно инициировать резкий скачок развития моей искры – Вот только большой вопрос, осталась бы она со мной при таком раскладе? Да и неизвестно, в кого бы превратилась пожирательница. Спонтанная мутация могла сделать ее кем угодно, а, возможно, и вовсе лишить разума. Еще одна слетевшая с катушек полубожественная сущность этому миру точно не нужна. Представляю, это-то как раз меня и остановило от опрометчивых решений. Абсолютно честно ответил я. Умный мальчик. Покровительствующим тоном проговорила Моргана. «Как же мне тебя наградить?» Сделала вид, что задумалась богиня. «Знаю, нет лучшего подарка, чем уникальное умение. Я берегла его для эмиссара темной фракции, но не срослось. Пользуйся на здоровье». «Получено уникальное умение «Темные тропы». «Описание» позволяет путешествовать по теневому плану, что существенно сокращает расстояние между начальной и конечной точками. Какое-то мутное описание, никакой конкретики. Надо пробовать, но если это умение позволяет делать то, о чем я подумал, значит теория о песочнице для богов начинает подтверждаться. Иначе зачем темной богине давать мне умение, с помощью которого я вновь могу наплевать на основные игровые законы и без особого напряга путешествовать между соседними секторами, что позволит в кратчайшие сроки добраться до сердца мира? «Ой, и не нравится мне все происходящее. Надо срочно набирать силу, потому как сейчас я ничего не смогу противопоставить богам Эстери. Если даже находиться рядом с небольшой частичкой Морганы мне было мучительно больно, то уж чего говорить о целом боге?» «Спасибо за твой дар, богиня!» Уважительно склонив голову, ответил Моргане я, и та просто кивнула в ответ. «А теперь ступай. Мне надо обратиться к своим детям». В общем, покидал я храм со смешанными чувствами. Вне всяких сомнений, каждый шаг в этом спектакле был отрепетирован тщательнейшим образом. Режиссеры Хаос и Моргана об этом позаботились. Меня целенаправленно готовят для путешествия к сердцу мира, и плевать, что такое количество уникальных плюшек ломает весь игровой баланс, и система будет просто обязана отреагировать. Им плевать, что будет с моим персонажем, когда я обеспечу доступ в нужную локацию, А возможно, плевать и на этот мир. Главное, чтобы я выполнил задание, а там пусть хоть трава не расти. Я очень не люблю, когда меня используют в темную, а заигравшиеся боги, похоже, по-другому и не умеют. Уж не знаю, и скины это, или реальные разумные из параллельной вселенной, что возвысились до такого статуса. Да и плевать мне, если честно. Они ведут свою игру, а мы с тенью начали свою. Посмотрим, кто выйдет победителем». Огромная иллюзорная проекция Морганы появилась над храмом, и дварфы тут же попадали на колени. Богиня произнесла эпическую речь, что, мол, ее дети дождались возвращения блудной матери, и теперь все будет хорошо. Короче, стоит немного превозмочь, победить общепланетарное зло, и настанет мир и дружба, возьмите с полки жвачку. В общем, ничего нового. Всем надо мчаться в храм и засвидетельствовать богине почтения. И лучше всего это делать с богатыми дарами в руках, а самых достойных она наградит титулом жреца и дарует силу. В общем, ничего удивительного, что подсуетившийся Горыня вошел в храм первым и вернулся уже с темной жреческой короной на голове. Лидера технократии не было около получаса, за которые тревожно косящиеся на меня друзья рассказывали, как проходил наш путь, потому как я все пропустил. Внешний вид оставшихся в живых соклановцев говорил сам за себя. Народ был вымотан не меньше меня. Из полутысячи бойцов к границе технократии вышло около 50 полуживых игроков, которых тут же взяли под свое крыло дварфы. Бородатые коротышки встретили преследующую нас огромную толпу мобов шквальным огнем из всех орудий, но монстров было столько, что этого оказалось недостаточно, и твари прорвались через все заслоны, после чего завязалась рукопашная схватка. Нас усадили на технику и попытались увести подальше, но божественная сущность фанила так сильно, что механизмы дворфов начинали жестко глючить, отчего приходилось очень часто менять выходящие из строя машины. Тритоны сильно помогли. Они перемалывали чуть ли не две трети прущих из воды мобов, которые практически не сопротивлялись, потому как словно безумные рвались на сушу. Частичка божественной сущности манила их, словно огонь мотыльков, Но по мере нашего удаления от берега, сила этого зова начала стремительно угасать, и завязалась серьезная драка, которая идет и по сей час при активной поддержке дворфов Казалось бы, на территории технократии проблем, кроме периодически выходящей из строя техники, быть не должно. Знай себе, меня и средства передвижения и гони дальше. Но не тут-то было. То, что на территории дворфов нет измененных великим лесом тварей, не означает полное отсутствие мобов. «Вот они-то как раз и начали атаковать нашу колонну со всех сторон, и этот натиск, пожалуй, не уступал по силе тварям леса. Именно поэтому я увидел множество дымящейся и поврежденной техники. Сейчас возле храма начала организовываться стихийная попой пирушка». Заранее проинструктированные мной игроки доставали из инвентарей еду и так полюбившуюся Дварфам особую гномью настоечку. Бородатые коротышки присовокупляли к этому добру свою снять, и понеслась. Меня тут же взяли в оборот Громыхайло с доболомом, и, усадив рядом с собой, начали без остановки наполнять кубки. Стоило больших усилий незаметно заменять вино на обыкновенный сок, потому как в этот раз бородачи за мной тщательно наблюдали». Видимо, им доложили, что при нашей предыдущей встрече я был не настолько пьян, как им показывал, и они решили исправить ситуацию. Друзья хорошо вписались в эту веселую компанию. Даже молчаливый Тао разговорился и с удовольствием поддерживал беседу, а прямая как стрела Эста настолько понравилась Доболому, что тот приказал выдать ей самую совершенную техносекиру, которая есть в распоряжении его бригады. При виде такой игрушки воительница чуть не расплакалась и в ответ подарила ему пузырек с эликсиром жизненных сил из клановых запасов, отчего доболом мгновенно протрезвел и покрылся капельками пота, а потом начал мямлить, что не может принять такой дар. Но подруга, ничего не став слушать, чуть ли не силой влила ему содержимое пузырька в горло. Что тут началось? Дварф начал молодеть и стройнеть у всех на глазах солидная наетое за долгие годы пузо стремительно уменьшалась борода стала заметно насыщеннее и гуще, и из нее исчезла седина. Доболом даже в росте увеличился, а ширина плеч и толщина рук превысили все разумные пределы. «Это надо отметить!» Помолодевшим голосом взревел дворф и его поддержали сотни соплеменников, завороженно наблюдавших за метаморфозой своего начальника. «Откупорить лучшие бочки из моего запаса!» Очередной и еще более громогласный рев Дварфов возвестил, что эта идея им очень понравилась. Тем временем Элли выполнила мое обещание и восстановила бороду сержанту Громыхайло, после чего тот мгновенно записал ее в свои родственники и пообещал познакомить с женой и всеми одиннадцатью детьми. В какой-то момент к нашей компании присоединился и Горыня, Дварфы совершенно не стеснялись, что лидер технократии вот так просто подошел и сел рядом. Доболом тут же всучил прославленному мастеру здоровенный кубок и доверху наполнил его из той самой специальной бочки с вином, притащенной подчиненными. «Отличная демонстрация!» Кивком указав на помолодевшего Доболома, который сейчас захватил внимание всей компании и шумно описывал свои ощущения, проговорил Горыня. «Реклама правит миром!» Выдал я мудрость из земного прошлого. «Очень надеюсь, что клан Кайбер не откажет Дварфам в возможности закупки подобных эликсиров». «Мы продаем излишки всем, кто готов заплатить нашу цену», — пожав плечами, ответил я. «У клана Кайбер есть, что предложить Дварфам, ну а мои интересы уважаемый Горыня, тебе известны. Осталось определиться лишь с точкой силы, где будет восстановлена портальная арка». «Не надо ничего восстанавливать», — внимательно выслушав мой ответ, проговорил Горыня. «Как ты заметил?» — кивок в сторону храма Морганы. «Дварфы очень трепетно относятся к наследию своих предков. Мы сохранили древние постройки в неприкосновенности. Да, сейчас они лишены своей магической силы, но я так понимаю, что активировать их намного проще, чем построить заново». «Отличная новость», — обрадовался я. «Действительно, активация порталов не займет много времени. Любому магу потребуется всего минут пять, чтобы подзарядить элемент питания. Да ты сам можешь это сделать. Но будь осторожен с настройкой доступа. Хотя, кому я это говорю, ты наверняка разбираешься в теме гораздо лучше меня». «С этим вопросом я разберусь», — кивнул Горыня. «Возьми». Он протянул мне рацию, но немного другой конфигурации. «Это устройство настроено на мой личный канал связи» когда разберусь с порталами и настроим связь между Технократией и Арденом. «Вы знаете что-то об этом городе, чего не знаю я?» Я тут же понял, к чему клонит Горыня. В архивах Технократии сохранилось много данных о мироустройстве государств Альвии в эпоху процветания. Начал издалека Горыня. «Когда-то эта территория принадлежала многонациональной цивилизации ардов, но уже в те времена народ предпочитал кучковаться по расовому принципу, и дворфы предпочитали жить изолированными анклавами, хоть и имели свое представительство в Совете Столицы. А потом мы проиграли войну, и появился Великий Лес, что лишь усилило разобщенность народов». Тардено не повезло. Он оказался на пути магистральной ветви леса и был уничтожен столь стремительно, что у защитников не было ни единого шанса. Они даже не успели добраться до резервных подземных складов с оружием и магическими артефактами. И в архивах технократии сохранилась информация о местонахождении этих складов, продолжил его мыслье. Не только информации, но и пароли доступа, улыбнулся Гарыне. А вот это уже очень интересно. Халявное оружие я люблю.